Оживший миф о Сцилле и Харибде, Миф о Сцилле и Харибде был необычайно популярен в древнем мире. Именно с этими чудовищами пришлось столкнуться легендарному одиссею. Как оказалось, древние не преувеличивали смертельной опасности приближение к тому месту, где чудовище подстерегали мореплавателей. Сцилла и Харибда. Жившие по обеим сторонам узкого пролива губили проплывавшие между ними корабли. В «Одиссея Гомера» дано описание этих страшилищ. «Спокойно плыл все дальше корабль, но вдруг услышал я вдали ужасный шум и увидел дым. Я знал, что это Харибда. Испугались мои товарищи, выпустили весла из рук, и остановился корабль». Обошел я моих спутников и стал их ободрять. Друзья, много бед испытали мы. Многих избежали опасностей, так говорил я. Опасность, которую предстоит нам преодолеть, не страшнее той, которую мы испытали в пещере Полифема. Не теряйте же мужество, налегайте сильнее на весла. Зевс поможет нам избежать гибели». Направьте дальше корабль от того места, где виден дым и слышится ужасный шум. Правьте ближе к утесу. Ободрил я спутников. Изо всех сил налегли они на весла, а Сцилле же ничего не сказал им. Я знал, что Сцилла вырвет у меня шесть спутников, а в Харибде погибли бы мы все. Сам я схватил копье и стал ждать нападения Сциллы. Быстро плыл корабль по узкому проливу. Мы видели, как поглощала морскую воду Харибда. Волны клокотали около ее пасти, а в глубоком чреве, словно в котле, кипели морская вода, тина и земля. Когда же изрыгала она воду, та бурлила вокруг со страшным грохотом,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 и слышал, как призывали они меня на помощь. У входа в свою пещеру сожрала их ссылла. Напрасно несчастные простирали с мольбой ко мне руки. С великим трудом миновали мы Харибду и циллу и поплыли к острову бога Гелиоса Тринакрии. Теперь мы знаем, что речь шла об узком проливе между Сицилией и материком, называемым сегодня Мессинским. Миф о Сцилле и Харибде веками будоражил мореходов, которые принимали его за истину. Да и как было не принимать, если древний римский поэт Вергилий Марон доказывал реальность существования этих чудовищ. Лучше потратить несколько дней, чтобы обогнуть это проклятое место. Только бы не увидеть в мрачной пещере ужасную сциллу и ее черных псов, от вое которых рушатся скалы. Но были в те времена и попытки реально объяснить трудности плавания через Мессинский пролив. Помпилий Мела отмечал, что Сицилийский пролив очень тесен, и сильное течение в нем направляется попеременно то в Этрусское море, сегодня Тиренское, то в Ионическое, что создает особую опасность. Сцилла — это скалистый мыс, рядом с которым находится селение Сцилла. Верно, Мессинский пролив довольно узок. В северной части его ширина достигает 3,5 километров. В нем бывают сильные приливно-отливные течения, скорость которых достигает 10 километров в час. Здесь часто образуются огромные водовороты. Все это и породило миф о Сцилле и Харибде. А как же столбы дыма и ужасающий грохот? Апеннинский полуостров, особенно южная его часть, равно как и Сицилия, является зоной повышенной сейсмической активности. Только за 17-19 века в районе Мессинского пролива произошло свыше 20 разрушительных землетрясений. Более опасного в этом отношении места нет во всем бассейне Средиземного моря. Например, 5 февраля 1763 года землетрясение продолжалось всего две минуты, но этого хватило, чтобы сравнять с землей большинство селений в Калабрии и северо-восточной части Сицилии. При этом сползли в море большие участки побережья. В морских водоворотах бурлила вода перемешанные с землей, растительностью, тиной, совсем как в рассказе Одиссея. В одной только мессине погибли 30 тысяч человек. Землетрясение, моретрясение, цунами взвели воды пролива так, что оголилось дно. Всего в тот страшный день погибло свыше 100 тысяч человек, по другим данным 160 тысяч. Подобные катастрофы происходили здесь и в древности, о чем наверняка был наслышан Гомер, описавший бесчинство Сцилды и Харибды.